Глава четырнадцатая. Лови злодея. Не летает среди туч тот, кто сильный невезуч, Но кто везучий, мчится выше тучи. Городу гениев неслась удивительная кавалерия. Осёл, баран и козёл везли на себе кота да винчи и его друзей. Начало темнеть. Они выбрались из леса и устремились вверх к нависшим над ними серым строениям. Кот оглянулся. Внизу открывался прекрасный вид. С горы блестящей ленточкой неслась река и петляла в сумеречной долине. Где-то далеко на горизонте пылали огни какого-то города. Они показались коту такими родными, будто он недавно там был. Дырокол беспрерывно рассказывал Дзиню о своих приключениях. «А чего тут такое все унылое?» Сова, нахохлившись, вертела головой по кругу. Серые дома вывели ее из себя. «Или гении настолько веселые, что если дома раскрасить, так они вообще полопаются от смеха?» «Смотрите!» — завизжала Чуча. Она стояла меж рогов барана и указывала лапой поверх крыш. «Вон, Зыза, на башне!» Сова, морщась будто проглотила что-то горькое, уставилась на башню, украшенную флагами. Над башней, как огромный указатель, висел воздушный шар, а под ним маленький, но очень заметный Зыза размахивал лапами. Площадь перед башней Была пуста, лишь одинокая статуя короля лунатиков безразлично глядела вдаль. Как только друзья оказались на месте, Пимпочка, соскочив с барана, взобралась на статую, чтобы лучше видеть своего возлюбленного. «Ха! Ха, -ха! Пришли проститься!» Заорал Зыза. С башни звери показались ему россыпью цветных горошин, катающихся по площади. «Прощайте все! Я улетаю в космос!» А когда вернусь, то буду держать в лапах Юпитер, на шею повешу бусы из Марса, Солнца и Венеры, а в носу у меня будет болтаться кольцо Сатурна, и вы все лопнете от зависти, а ваши дурацкие драгоценности высыплю на Млечный Путь, чтобы они там превратились в пыль. И не пытайтесь сюда подняться, я сломал лестницу! Кот с любопытством уставился на зызу. «Меня с собой возьми!» С надрывом крикнула пимпочка. «Не волнуйся!» Улыбнулся и кот. «Шар в космос не полетит. Это противоречит законам физики. А Зызу мы оттуда сейчас снимем!» Дракол перестал трещать и уставился на башню. Сова даже отвернулась от возмущения. «Плевал я на ваши законы! не законы управляют полетом, а я...» Зыза потер лапы, прихватил мешок с драгоценностями и пополз вверх по тросу. «Мой шарик! Он хочет украсть мой шар!» Дзынь в порыве отчаяния взмахнул крыльями, одним крылом шлепнув по щеке сову, а другим сбив с ног бряку. Дзынь взвился над городом. «Эй, ты куда? Не тронь!» — заорал Зыза. «О, дает!» — удивился Дракул. Я «Еба так не смог!» С вышины дзынь спикировал на шар и врезался в него клювом. Из дыры со свистом вылетел воздух, отбросив дятла за облака. Шар, стремительно сдуваясь, уныло повис на крыше соседнего дома. Зыза рухнул на башню. «Ах, вот вы как! Ну, погодите у меня, я вам задам!» Зыза затряс кулачками. «Я требую вертолет! приличную работа на телевидении!» и остров посредине кошмарского моря с собственными обезьянами. Зачем тебе телевидение, если ты все равно решил улететь? А чтобы другим не досталось, я тоже хочу на халяву по телеку мелькать. Захочу в рекламе снимусь, захочу в кино, захочу автографы буду раздавать за деньги. Все должны мне кланяться. Хочу быть главным, хочу быть королем. Да у него мания величия ахнула бряка. «А что это такое?» — удивилась Чуча. «А это когда мозгов нет, а считают себя умнее всех». «О чем вы говорите?» — не разобрала у Гоха. «Вы спрашиваете, кто себя считает умным?» «Я себя считаю умной. Я самая умная птица на свете». «Тихо!» — взвизгнул Зыза. «Слушайте меня!» «Вот еще!» — хмыкнула сова. «Кто ты такой? Мелкий самозванец, а я крупная писательница, я главнее!» Узы за шерсть за ушами встала дыбом. «Я мелкий! Да я двумя пальцами колю грецкие орехи! Я мизинцем крушу фонарные столбы! Ну, я вам сейчас покажу!» «Вы все пожалеете, что со мной связались!» «Спускайся по-хорошему! Мы тебя все равно схватим!» «Не надо меня хватать! Я стерильный! Я в красную книгу записан, я буду жаловаться!» «Спорим, что сейчас вы разбежитесь в разные стороны, как испуганные тараканы!» «Мы с негодяями не спорим и никуда не побежим!» «Ну тогда держитесь!» Зыза нырнул за каменный бордюр, и какое-то время снаружи торчал только его хвост. Неожиданно Зы закрикнул: «Ура!» и прыгнул с башни прямо на друзей. Звери, испугавшись, метнулись в разные стороны, но Зыза до них не долетел. Пролетая мимо торчащего из стены флага, он зацепился за наконечник своим завязанным в узел хвостом и повис вниз головой. Снимите меня отсюда, снимите! Повесито, мы подумаем над своим поведением, крикнула сова. Вы не понимаете, сейчас башня взорвется, я заложил в нее бомбу. Осталась одна минута. Скорее бегите в укрытие, крикнул кот. Сова, помоги мне. Звери с криками неслись прочь от башни. — Спасите! — хрипло орал Зыза. Он дрыгнул лапками и заплакал так горько, будто был маленьким мышонком и хотел к маме. — До да взрыва осталось пятьдесят секунд! Ой-ой-ой! Я боюсь! Спасите! Я буду хорошим! Я больше не буду обзываться и захватывать планеты! и мигом поняла, чего хочет кот. И плюнув на свое достоинство взлетела, подхватив гения лапами. Всю жизнь об этом мечтала, буркнула сова. Чего вы медлите? Осталось двадцать секунд! Не своим голосом крикнул Зиза. Ну ты котик и тяжелый! гуха подлетела к флагу. Кот вцепился лапами в Зызу и, что есть силы, дернул. Ничего не случилось. «До да взрыва осталось пять секунд!» Кот принялся развязывать узел. «Быстрее! Я не могу вас так долго держать!» Огуха отчаянно взмахивала крыльями. Узел дернулся и вдруг, развязавшись, соскользнул с древка. а плачущий зы Плачущий Зыза полетел вниз. «Ушами маши! Ушами!» С надрывом заорала пимпочка из-за статуи. Но кот успел схватить Зызу за хвост, и сова, суматошно дергая крыльями, ринулась прочь. — Вот дожила! Уже Зызы на мне катаются! — бормотала она. Они успели отлететь совсем недалеко, когда внутри башни что-то грохнуло, все вокруг содрогнулось, а из окон вылетели стекла с языками пламени и дыма. Площадь заволокло клубами дыма, и пыли. Статуя упала с постамента, чуть не придавив пимпочку. Белка закрыла лапами голову, спрятавшись за совом обиль, который стоял брошенный зызой в конце площади. Пик, Чучу и Бубуша спрятались в неработающем фонтане. Остальные успели убежать за дома. Пыль стала оседать, сделав и без того серую площадь еще серее и грязней. — Где Винчи? Запищали мыши. «Здесь!» Сова опустила кота из изу на освободившийся постамент. Из-за домов выглянули перепуганные мордочки. «Ура! Башня разрушена!» — крикнул кто-то. «Кот да Винчи победил короля лунатиков и спас нашу сокровищницу от разорения!» «Кот разрушил последнее, что осталось от короля лунатиков!» «Его статую!» И тут же его крик подхватило множество голосов. С улиц выбежали гений. Они бежали к коту да Винчи, размахивая лапами и радостно вопя. «Ура! Да здравствует свобода! Ура, коту да Винчи! Ура нам! Ура гениям!» Кот узнал в толпе известный гений Нюнью Питона. Сушкина, Пугайнини, Ужаспенского, Бабаха, Кукуинжи, Крякспира, Страуса-Штрауса, Эйшмеля и прочих. Зыза, тревожно оглядываясь, держал кота за лапу. Он так перепугался, что не хотел его отпускать. — Котик, прости меня! — хрипел он. — Давичи, что это был за взрыв? И кто этот песклявый фиолетовый мышонок? – спросил слон Бабах. Он был музыкантом и очень интересовался всякими звуками. Зызах мыкнул и отвернулся, крепче сжав лапу кота. – Это Зыз, – сказал кот. Это он, переодевшись в лунопланетянина, захватил вашу гору и город. Но теперь я не дам ему больше безобразничать. Все кончено. «Ура! Как хорошо, что ты спас Руну!» Закричали гений. «Ура, коту да Винчи!» «Ура всем нам!» «Руну? Какую Руну?» Не понял кот. «Так называется наша гора!» Пимпочка подобралась по камням коту на постамент и взяла Зызу за другую лапу. Зыза не сопротивлялся. Он вообще присмирел после столь большого потрясения. Пимпочка задрала нос и сказала. «Я тебе говорила, гора Руна!» «Нет, ты говорила, что это Луна!» Запищали мыши. «Мы слышали!» Ах, Пимпочка надулась. «Как ты можешь напоминать мне о моих недостатках? Я не выговаривала букву «Р» и вместо нее говорила «Л». И у меня получалось вместо слова «Руна» слово «Луна». «Но теперь-то я исправилась. справилась!» «Ничего не понимаю!» — воскликнула Чуча. «А где мы находимся? На Луне или на Земле?» «Конечно же, это гора на Земле!» — сказал кот. «Я давно догадался, но не мог найти объяснение, почему ты это место называешь Луной. А теперь все понятно!» «А лунные кратеры вокруг дома Пимпочки!» — удивились мышата. «Это вовсе не кратеры, а клумбы, выложенные камнем!» объяснила Пимпочка. «Ну почему тогда наша летающая тарелка прилетела сюда, а не на Луну?» Из толпы показался Страус Штраус. «Да потому что эту летающую тарелку построил сам кот. Он давно хотел слетать на настоящую Луну и запрограммировал, чтобы в случае аварии тарелка летела домой. А дом кота здесь, на горе, во дворце!» «Творец — это твой дом?» — ахнули мыши. «Вот почему картины в нем были завешаны тряпками!» Кот засмеялся. «Как все запутано! Конечно, все было бы намного проще, если бы я не потерял память. Но почему мне все говорили, что я свалился с луны?» «Не свалился, а, пипи скатился. И не с луны, а с руны!» — поправила пимпочка. «Это большая разница!» «Ты выпал из моего домика и, набрав скорость, укатился в неизвестном направлении. Я от такого стремительного полёта всё позабыл. Я тебя пожалела и пошла искать». они разбериха из-за пимпочки! Я тоже думал, что это луна!» – заорал Зыза. «Когда впервые улетел сюда. Ну, это просто какая-то заколдованная гора. Почему-то все лунолёты летят именно сюда». «Потому что и лунолёт тоже построил кот да Винчи – сказала пимпочка. «Чего тут непонятного?» «Да она нас всех запутала», — сказал Страус Штраус. «Мы до сих пор ведем спор, где мы находимся, на Луне или на Земле». На горизонте прорезала облака красная полоска заката. Огненные отблески осветили героический нос кота. Звери закричали «Ура!» и засвистели. «Да Винчи гений!» «Зыза, негодяй! Кот молодец!» – доносилось отовсюду. «Вы просто не знаете всей правды!» – крикнул Зыза яростно и замолк. Все, кто был на площади, смотрели на него. «Ну, чего уставились? Кто я для вас? Мышь? Маленький никчемный зверек? У вас все просто! Коты хорошие, мыши плохие! Чем мы хуже вас? Для котов вся жизнь сметана!» Теплые подстилочки, мисочки с молоком, ошейники от блох, еще горшки для чистых лапок. А нам что, мышеловки, крысиный яд?» Пимпочка при этих словах громко икнула. Мышаты недоуменно переглянулись. «Да!» — воскликнул Зыза, и голос его стал крепнуть, а кулаки сжались. «В лучшем случае мы можем рассчитывать на банку с опилками и горстку семечек» тогда как котам еду продают в красивых баночках. Я не виновен. Темные прошлые задворки вырастили во мне протест. Зыза гордо вскинул голову, смотря вдаль. Ветер нещадно теребил его уши. Я жертва обстоятельств, а вы свою нелюбовь к мышам вообще вытесняете на мне в частности. Звери примолкли. Белка так проникла Зызиной речью, что чуть не заплакала. Только сова, поднатужившись, нашлась, что сказать. «Две параллели никогда не пересекаются», — парировала Угуха и на всякий случай оглянулась. «Да», — подтвердил кот, — «порою мышам приходится несладко, но с этой проблемой мы будем бороться». «Да, да винчи лучший кот в мире», — воскликнул Бубуша. И никаких горшков и мисочек у него нет. В толпе послышались одобрительные возгласы. Кот всем очень нравился. Но порою мышей приходится защищать от мышей, продолжил кот. То есть от плохих мышей, а еще конкретнее от тебя, Зыза. Так что не прикидывайся жертвой. Ты по-настоящему виноват. Ты сделал много плохого, для мышей не только. И теперь тебе придется объясниться. «Зачем ты все это устроил? И почему ты нас преследуешь?» Зыза нахмурился и нехотя пробормотал. «Ну что ж, придется вам рассказать обо мне всю правду, все то, что я скрывал долгие годы, то из-за чего я стал таким». Звери притихли, и Зыза начал свой рассказ. «Котам сметанов в плошке, и икры три ложки, чтоб не шалили нервы». Им рыбные консервы, а забрать готов. Объедки у котов.